Гораздо труднее было общаться с мужчинами постарше. Их имена теперь уже улетучились из моей памяти, но имя капитана Хибберда, очень часто танцевавшего со мной, я помню. Для меня было большим сюрпризом, когда на пути из Каира в Венецию мы плыли на пароходе. Мама небрежно обронила. Я полагаю, ты знаешь, что капитан Хибберт хотел жениться на тебе. «Что?» Я была ошеломлена этим сообщением. Капитан хиберт никогда не делал мне предложения и вообще не говорил ничего подобного. «Тебе нет», — ответила мама. Он сказал это мне. «Тебе?» — страшно удивилась я. «Да». Он сказал, что очень сильно влюблен в тебя и спросил, не считаю ли я, что ты слишком молода именно из за этого он не осмелился обратиться прямо к тебе и что ты сказала спросила я я ответила что совершенно уверена в том что ты не любишь его и поэтому ему лучше отказаться от этой идеи о мама воскликнула я с возмущением ты не могла так поступить мама посмотрела на меня с чрезвычайным удивлением ты хочешь сказать что он тебе нравился спросила она «Может быть, ты считала возможным выйти за него замуж?» «Нет, конечно, нет», — ответила я. «Я вовсе не хочу выходить за него, и я совершенно не влюблена в него. Но я думаю, мама, что ты могла бы позволить решать такие вещи мне самой». Мама сначала поразилась моим словам, но потом благородно признала свою вину. «Видишь ли», — вздохнула она, — Столько воды утекло со времен моей молодости. Но я понимаю твою точку зрения. Ты права. Каждый имеет право сам отвечать на предложение. Некоторое время я чувствовала досаду. Мне очень хотелось узнать, как это бывает, когда делают предложение. Капитан Хибберт был красив, нисколько не зануда, прекрасно танцевал, и обладал немалым состоянием. Даже жаль, что мне не пришло в голову выйти за него. В большинстве случаев бывает так. Если молодой человек, влюбившийся в девушку, не пользуется взаимностью, он немедленно прекращает ухаживание, а влюбленные мужчины, как правило, становятся похожи на преданных баранов. Если девушке нравится этот мужчина, Она чувствует себя польщенной его поведением и разве что не поощряет его. Если же она не испытывает к нему никакого интереса, то изгоняет из своего ума и сердца. В этом заключена одна из великих несправедливостей жизни. Женщины, когда они влюблены, выглядят в десять раз лучше обычного. Глаза сверкают, щеки горят. Волосы приобретают особый блеск, их разговор становится остроумнее и интереснее. Мужчины, давно знакомые с ними, начинают смотреть на них другими глазами. Так бесславно окончилась история с первым из сделанных мне предложений руки и сердца. Второе предложение «Мне сделал молодой человек ростом в метр девяносто два сантиметра». Он очень нравился мне, и мы были добрыми друзьями. Рада сказать, что он и не подумал воспользоваться посредничеством мамы. Оказался достаточно умен, чтобы не делать этого. Он умудрился сесть на тот же пароход, которым мы возвращались из Александрии в Венецию. Жаль, что я не полюбила его. Некоторое время мы и переписывались, потом, мне кажется, его послали в Индию, «Будь я немного старше, повстречавшись с ним, кто знает, может быть, я бы и обратила на него внимание».